Глава третья В роддоме все перешептываются, словно случилось нечто очень важное, но мне сейчас не до этого. Больше всего на свете я боюсь прямо сейчас столкнуться с Дамиром. Я толкаю дверь ординаторской, разматываю шарф, открываю дверцу шкафа и выдыхаю. Кажется, все идет неплохо. Как жаль, что я все пропустила. Это же такой скандал. У богачей такая насыщенная жизнь, даже фильмы смотреть не нужно. Слышу краем уха разговор девочек. Раньше меня, может, и заинтересовали бы бабские сплетни, но сейчас я не в том настроении. Достаю из шкафа чистый халат, меняю обувь на удобную. Немного волнуюсь. Пока пересекала двор, мне казалось, что чувствую на себе чей-то пристальный взгляд. Готовилась, что в любую секунду передо мной возникнет домир но обошлось без этого. Не могу понять, что чувствую сейчас – радость или разочарование. «Аврора, ты сегодня на обход с Александром Владимировичем идешь сообщает мне одна из девочек, и я замираю, перевожу на нее растерянный взгляд. «Я?» переспрашиваю, так как меня на обходе быть не должно. «Да, похоже, наш главврач решил взять тебя под свое крылышко». Сладким голосочком тянет Снежана Антоновна, смешно поигрывая бровями. Девочки тихонько хихикают. «Мне немного неловко от их намеков, но уже все в роддоме заметили интерес главврача к моей персоне, так что отнекиваться нет смысла». Слышала даже, кто-то сплетню разнес о том, что у нас свидание было. Хотя на самом деле мы просто случайно в торговом центре столкнулись. и Я не могла придумать, как отказать мужчине выпить вместе кофе, если мы уже и так стояли рядом перед стойкой и заказывали его. Нам приписывали тайный роман, который пока что не подтвердился. Я делаю все возможное, чтобы так продолжалось дальше. Не даю никаких поводов считать, что между нами нечто большее, чем отношения между начальником и подчиненной». «Ты сегодня даже принарядилась, словно заранее об этом знала». Вика пытается поймать меня на горячем, но мимо. «Принарядилась?» – смеюсь я, делая вид, что не понимаю, о чем речь. Неброский макияж предназначался не для Александра Владимировича, конечно, но я не думала, что на это вообще кто-то обратит внимание. «Ты о моем стиранном и идеально отглаженном халате?» «Конечно, именно о нем!» Ординаторская взрывается женским смехом. Я закатываю глаза, привыкла уже к их подколкам. «Кстати, ты ведь все пропустила. Здесь такое было». Мария кривит смешную гримасу, поглядывая на меня из-под очков. «Помнишь ту важную жену Шишки, которую привезли в метель?» Я сразу же напрягаюсь, когда речь заходит об Аделине. «Да как такое забыть-то? Стараюсь сохранить спокойствие и не выдать свое волнение». «От этих родов, можно сказать, судьба моя зависела. А что с ней? Ее же выписали, да?» Интересуюсь замиранием сердца, понимаю, что если сейчас пойду на обход, то вероятнее всего встречу с ней. «Выписали?» Груз с плеч валится, когда Мария отвечает на мой вопрос. «Представляешь, на выписку явился незаконный муженек, а настоящий папашка-ребеночка. Нагуляла та женушка!» «Что?» Хотелось бы мне оставаться бесстрастной, услышав эту новость, но реакция опережает контроль над мыслями. К счастью, девчонки списывают мою реакцию на обычное любопытство. И все бы ничего, может, никто и внимания не обратил бы, ведь в лицо ее несколько человек-то всего узнало, да и парень тот вдруг оказался бы братом или шофером, но отец ее прямо в роддоме такой скандал закатил. Чуть до драки не дошло. В итоге паренек тот посадил ее вместе с ребенком в свою машину и увез. Ребеночка на себя записал. Вот так-то. А Железнов даже не явился. Узнал, наверное, о такой новости и не просыхает где-то от горя. «Он же с ней на парные роды пришел, за руку держал, дочь так сильно ждала, и тут такое!» «Жалко мужика! Красивый, богатый, при власти, а жена непутевая!» Подхватывает Снежана Антоновна, а я все еще пытаюсь переварить информацию. Сердце в груди встрепенулось, забилось веселее от новости о том, что ребенок не его. у себя сразу же. «Ну и что, что не его? Разве это что-то меняет? Разве от этого моя ненависть к нему меньше становится?» Или, может быть, он верность мне все два года хранил? Очень в этом сомневаюсь. Надеюсь, ему сейчас так же хреново, как мне когда-то. Мне бы очень хотелось, чтобы он ощутил хотя бы десятую часть моей боли. Здесь еще и журналистов тьма собралась. Все хотели запечатлеть момент выхода самого Дамира железного из роддома с первенцем на руках, а засняли семейную драму. Интересно, в вечернем или дневном выпуске новостей покажут? «Сомневаюсь, что вообще что-то покажут. Обычно у таких людей, как Железнов, есть целый отдел, отвечающий за то, чтобы в новости ничего такого не попадало. Да и Дмитрук не допустит такого публичного позора». Произношу негромко, а сама снова и снова в голове проигрываю неожиданные новости. «Что вообще в семье Дамира происходит, черт возьми? Это бумеранг его настиг? Нет, мне не стоит в это лезть». «Правда? Ну разве у нас не независимые СМИ?» – наивно спрашивает Мария. Даже у независимых СМИ есть слабые места. Пойду на обход, не хочу опоздать. Сбегаю из кабинета, чтобы закрыть для себя поскорее тему домира. Времени на обед сегодня нет, слишком много работы. За делами я забываю о Дамире. Жизнь входит в привычное русло, словно мужчина и в самом деле приснился мне. Но время от времени в голове всплывает случившееся этим утром. Любопытство съедает. Наверняка отец знает о случившемся со всеми подробностями, но спрашивать у него об этом будет странно. Или нет? «Может, в субботу после лекции соберемся где-то вместе? Я могу забронировать столик в ресторане недалеко от клиники, в которой все это будет происходить», — предлагает Антонина. Она тоже одна из тех, кому удастся попасть на лекцию по ультразвуковой диагностике развития пороков сердца у плода. «Я не против. А ты, Аврора!» «Я? Ну, у меня, кажется, нет никаких планов, так что можно». «Сколько это нас получается? Пятеро и Александр Владимирович?» Задумчиво произносит Снежана и стучит ручкой по столу. «Думаешь, он захочет с нами? У него наверняка график забит. Ради приличия предложить стоит. Но могу поспорить, что он не откажется». И снова хитрые взгляды в мою сторону. «Почему-то все в нашем отделении решили сосватать нас с главврачом. Это уже немного раздражать начало». «Разве после лекции по расписанию не запланирован фуршет?» — вспоминаю я. «Это тот самый скучный фуршет, на котором стоит изображать максимально умное выражение лица и говорить исключительно медицинскими терминами? Нам нужно расслабиться, Аврора. Когда еще такой случай выдастся?» Я киваю в ответ. «Ничего не имею против такой компании». Это куда безопаснее, чем с Элькой по клубам бегать. Да, я давно никуда не выбиралась, чтобы вот так просто пообщаться с людьми в непринужденной обстановке с бокалом вина в руках. После завершения смены я переодеваюсь и спешу к стоянке, где все эти три дня оставалась моя машина. Надеюсь, она заведется с первого раза и не придется вызывать эвакуатор. Я не смотрю перед собой, когда выхожу через служебный выход из здания. Еще в сумочке ключи, которые определенно должны были быть здесь, но их нет. Совершенно ничего не замечал вокруг, поэтому испуганно вскрикиваю и подпрыгиваю на месте, когда кто-то хватает меня за локоть, останавливая. На улице темно, а я та еще трусиха. Я резко поднимаю взгляд, ожидая увидеть кого угодно, только не железного. В этот момент у меня ощущение, словно земля под ногами начинает движение, потому что стоять вдруг становится тяжело, ноги слабеют. Мы смотрим друг другу в глаза, не говоря ни слова. Я просто моргаю, собираясь с мыслями, исследуя его лицо. Все еще не могу поверить, что это не визуальная галлюцинация. Сразу после этого ко мне приходит злость. Что он здесь забыл? Как смеет вообще подходить ко мне? Первое, что я делаю, справившись с шоком, выдергиваю свою руку из его захвата. Не сводя с меня взгляда, он отпускает. Отступает на шаг, увеличивая между нами расстояние, словно ему мало воздуха становится, когда мы вот так рядом друг с другом находимся. «Что ты здесь делаешь?» Спрашиваю первой, так как игры в молчанку раздражают еще больше. Хотела увидеться с тобой и поговорить. Пойдем в машину. Он говорит так, словно ни капли не сомневается в том, что я послушно последую за ним. Насколько мне известно, вы ведете дела с моим отцом, поэтому не думаю, что говорить стоит со мной. Я специально перехожу на «вы», подчеркивая то, насколько чужими мы стали друг другу за это время. «Аврора». Он устало тянет мое имя, трет переносицу. Я смотрю на него, и сердцу все еще больно. Хочу, чтобы он поскорее снова из моей жизни исчез, пока еще обо всем можно забыть. Я не понимаю причины вашего приезда сюда. Вашу жену выписали утром. Я не успеваю договорить. Дамир перебивает меня, при этом снова хватает за руку, вторгаясь в личное пространство. Мне безумно сложно противостоять ему. Безумно сложно не расплакаться здесь, на месте, при виде его лица. Он до сих пор пользуется тем же одеколоном. Запах его тела ничуть не изменился. Я дрожу, и причина тому не мороз на улице. Отчаянно ищу выход из ситуации и не нахожу. Единственное, что могу сделать, просто сбежать. Не нужно делать вид, что мы чужие друг другу люди, Аврора. Просто дай мне один час. Ужин в ресторане, короткий разговор, не более. Я хочу знать, как у тебя дела. У меня все отлично, не сомневайся. В этот момент я замечаю, как по ступенькам во двор спускается Александр Владимирович и понимаю, что это мой шанс. «Мне пора, отпусти, я не одна». Вырываюсь из его захвата и спешу навстречу Александру, изо всех сил выдавливая на лице улыбку. «Простите, но не могли бы вы меня подвести до дома, если не заняты? Я, кажется, забыла ключи от машины в другой сумочке». Говорю негромко, чтобы домир не смог слышать наш разговор. Со стороны мы должны выглядеть словно парочка. «Конечно, я просила охрану присмотреть за твоей машиной, так что не волнуйся за то, что придется оставить ее еще на одну ночь здесь». «О, не стоило!» Забота Александра слишком внезапна, но я не могу проникнуться ею, так как знаю, что за нами следит Дамир. Его взгляд в нашу сторону почти осязаем.